Глава седьмая. «Чё у вас там?» спросил парень за прилавком. «Платье, носочки и зубная щётка», ответила я. «У меня сегодня только одна доставка», протянул юноша, беря коробку. «На имя... ев Еф... Евпи... «Евлампия Романова», помогла я ему. «Идите в кассу», велел продавец и протянул мне листок. «Я уже отдала деньги», возразила я показывая на строку оплачено полностью «А, -а, а пробормотал паренек мерить станете хотелось бы ответила я собеседник показал на занавеску там я отправилась в указанном направлении с большим трудом сумела открыть упаковку и пощупала носочки они мне сразу понравились очень мягкие и зубная щётка выглядела привлекательно. Потом настал черёд платья. Руки вытащили наряд. На нём болтался картонный прямоугольник. Я подняла его, удивилась, потом вынула из сумочки свой телефон. Магазин обещал покупателю 20% скидки, но на ценники и на чеки, которые мне прислали смс-кой, Стояла одна цифра. Кто-то забыл уменьшить счет. Я высунулась в зал. «Молодой человек!» «Чего?» — ответил парень, не отрывая взгляда от телефона. «Размер не тот. Велико, плохо сидит. Хотите обменять?» «Вопрос иной. Почему не срезали цену?» «У вас в интернете указано при покупке нескольких вещей скидка. У меня три позиции» объяснила я. Юноша закатил глаза. «Вы уже не девочка!» «Цена меняется по возрасту покупателя?» не удержалась я от ехидства. «До такого еще не додумались», парировал продавец. «Вы заплатили меньшую сумму». Я всунула ноги в ботильоны, подошла к прилавку и показала бирку. «Нет, сколько здесь написано, столько и списали». Каждый раз одно и то же, печально произнес консультант. Ощущаю себя безумным попугаем в стране дураков. Внимательно смотрим вот сюда и читаем. Скидка 80 рублей, огласила я. Неверно. У меня носки за 400. Вот их цена. Зубная щетка и платье феи. Все на 19 700 рублей. «Вам посчитать, сколько мне должны срезать?» «Двадцать процентов от суммы!» «Девушка, то есть тетя?» — скривился продавец. «Прямо перед вами на прилавке в красивой рамке указано правило скидки. Двадцать процентов от первой позиции!» «От какой первой позиции?» — не сообразила я. «Почему я заплатила всю сумму?» «Вот нет!» Снова принялся спорить юноша. «Следовало отдать девятнадцать семьсот, а вы заплатили девятнадцать шестьсот двадцать минус восемьдесят рубликов». «Никогда не отличалась глубокими знаниями по математике», призналась я. «Но даже мне, натуральной блондинке, ясно, что двадцать процентов от девятнадцати тысяч... «Больше, чем восемьдесят целковых!» «Да нет же!» — покраснел собеседник. «Вот ваш чек!» «Сколько в нем товара?» «Количество?» «Три штуки!» — сообщила я. «Вы уже это выяснили!» «Первая позиция какая?» — наседал на меня консультант. «Носочки?» — ответила я. «Теперь продавец побагровел!» Их цена — 400 рублей, — прошептала я. Консультант схватил калькулятор. «400 делим на 100, умножаем на 20. Итого — 80!» «Получите скидку. Носочки очень хорошие, антитравматичные. У них по-особому подошва сделана. Если без обуви пойдете, никогда не поскользнетесь. И щетку хорошую нашли». Она называется «Зубы блестящие». «А платье и щетка, о которой вы сейчас вспомнили?» Рассердилась я и глянула на бейджик у парня на пиджаке. «Николай, вы про девятнадцать тысяч забыли?» м простонал консультант. «Читаем условия скидки. Двадцать процентов от первой позиции в чеке. У вас сначала носки». И только потом, щетка и платье. Ясно? Первая позиция, пробормотала я. а, -а, -а! Если платье идет вначале, тогда срежут с него? Вы очень умная, похвалил меня Николай. Тетка до вас целый час въезжала в суть Не въехала и пообещала меня за воровство под суд отдать. В другой раз внимательно читайте весь текст и шевелите мозгами. Воткните в них флешку с умом. Следовало поставить первым номером наряд феи. «Ага», — согласилась я. «В следующий раз это учту». Николай решил приободрить незадачливую клиентку. «Не расстраивайтесь. Зато теперь вы знаете этот прикол». «Платье мерить станем?» «Всенепременно», — заверила я и вернулась в кабинку. При ближайшем рассмотрении наряд оказался не так хорош, как на картинке. Материал жесткий, а под широкой юбкой скрывался узкий чехол. Я с трудом сумела влезть в него. Застегнуть молнию тоже оказалось непросто. Кабы за прилавком находилась женщина, проблем не было бы можно попросить продавщицу помочь. Но щеголять перед парнем голой спиной и верхней частью «Мадам, сижу» желания не имелось. Извиваясь словно червяк, я ухитрилась ухватить пальцами змейку и потащить ее вверх. Потом глянула на себя в зеркало. «Да! Фея из меня, как из капусты ракета!» На модели наряд сидел прекрасно она мне сейчас, как на тощей кошке, седло!» Узкие до локтя рукава не давали полностью согнуть руки. Выше шли фонарики, хотя нет, вернее, не фонарики, а прожекторы. Здоровенные такие, круглые. Декольте оказалось глубоким. На фото треугольный вырез завершался сантиметров на 5-7 ниже ключицы, а у меня он открывал часть груди. «Если учесть, что в связи с нулевым размером бюста я не ношу лифчик, то сейчас я выглядела как дама-нудистка, которая решила выйти в свет частично одетой». Абажуроподобная юбка падала на пол и волочилась сзади шлейфом. «Ну как?» — спросил Николай. Я вышла из кабинки. о Выпалил парень и спохватился – «Тетя, простите, случайно вылетела! Вам очень идиот!» «Меня зовут Евлампия», — представилась я. «Офигеть!» — отреагировал Николай. «Никогда такое имя не слышал!» «Очень неудобно вас спросить смутилась я. «Но рукава такие узкие, что я сама не справлюсь. Можете молнию расстегнуть?» Закрыть ее сумела, правда, с трудом. «Следовало сразу консультанта позвать», — засмеялся юноша. «Это моя работа. Клиента из одежды выдергивать или, наоборот, в нее запихивать. Сейчас».